Он погиб в последние дни войны, что было бы, конечно, все же предпочтительнее, чем оказаться брошенной. Погибший возлюбленный придает хотя бы некий ореол значительности своей безутешной невесте, вроде того, какой окружает теперь Кэрин и Индию Уилкс, в то время как на долю брошенной не достается ничего. — О, ради бога, перестань! — воскликнула Скарлетт.